Часть вторая. Боги, кони и я. В детстве взрослеют медленно. Это стареют быстро, раз и ты уже старик. Борода седая, суставы болят к дождю, умирают быстро, если повезет. А детство тянется и тянется. Ты торопишь его, подгоняешь кнутом эту ленивую клячу, «Давай, скакун, неси со всех ног. Тебе позарез надо вырасти. Зачем?» У каждого свой ответ. «Стану героем, богачом, правителем, совершу подвиг, получу наследство, пощупаю соседскую девку, уйду из дома на край света, стану сыном Бога...» «Нет, такого не бывает. Стану. Как?» Поверьте, такое бывает. Сначала ты рождаешься, живешь, пачкаешь пеленки, сбиваешь коленки, радуешь маму и огорчаешь папу. А потом, со временем, делаешься сыном Бога. Ты делаешься, тебя делают, это уж как получится. Часто, кстати, Бог здесь и вовсе ни при чем. Об этом мечтают. Не родители, нет, дети. Особенно те дети, кого обижают чаще других. Но я знаю мало людей, кому это крылатое, это небесная мечта, сбывшись, принесла счастье. Во всяком случае, я не из них. Скажу больше, я не знаю ни одного такого. Эпизодий 4. Вода сладкая и горькая. Глава первая. Украдена углавка сына Сизифа. Три года. Три распроклятых года. Отец, муж мой, три года. А потом еще два. И ни одной поминальной жертвы. Господин наш, ни единой, ни жертв, ни достойного погребения, о боги! Боги молчали, родичи тоже. «За что караете? Ты, жена моя, мать моих безмозглых детей! Ты, сын мой, плоть от плоти моей! О, как стыдно мне перед владыкой Аидом, перед его добрейшей супругой Персифоной! Может, я не Сизиф, сын Эола? Может, я бездомный бродяга без роду и племени? Я что?» Умер в придорожной канаве? Мы все исправим, отец. Владыка Аид и могущественная Персефона будут довольны. Ага, как же! Вам, бездельникам, ничего доверить нельзя. Сам все сам. День назначу, жертву выберу. Как скажешь, отец. Как скажешь, муж мой. Но сейчас тебя, господин наш, ждет дурное известие. Без тебя нам не решить, что делать. Вот, значит, папа. Вот, значит, бабушка Миропа, вот дедушка Сизиф. Ну и я куда ж без меня? А больше никого, как водой смыло. Раньше, когда дедушка семью бронил, народу собиралась уйма. Затем пол уймы, треть уймы, десятая часть, сотая Сейчас даже братья мои не идут на шум. Надоело им. Два года подряд одно и то же слушать любому надоест. Ни одной поминальной жертвы. Может, я бродяга. Я бы тоже не слушал, правда. Мимо шел, задержался. Я-то вырос, все теперь понимаю. Но помалкиваю. Язык за зубами. Дедушка дома. И вам не скажу, о чем помалкиваю. Вдруг вы... Аиду донесете. Помрете завтра от поноса. Встретит вас в царстве теней владыка Аид. Вы ему и выложите, как на блюде. Так, мол, и так, сизив Эолит в своей родной эфире, Ругмя ругается. Нет уж, помирайте на здоровье, А про дедушку ни слова. Дурное известие! Дедушка запахнулся в плащ. С залива дул ветер, У стариков ныли суставы. «Есть ли что-то дурнее вас, драгоценные мои?» «Коровы, отец!» «Воистину, прав ты, главк, сын Сизифа! Корова, кладись мудрости в сравнении с тобой! И что произошло с нашими коровами, если это важнее моих поминальных жертв?» Папа вздохнул. «Воруют их, отец!» «Кто?» «Воры! Да я уж понял, что нечестные люди! Кто именно?» Мимо пробежала стайка рабынь с корзинами стиранного белья. Папа обождал, пока они скроются на заднем дворе, ответил. «Кромеонцы, отец! Жители Сикиона. О, я их знаю! Записные скотокрады! Мигоряне. Что, и эти? Далеко забрались! Ты требовал суда?» требовал. Папа вздохнул горше прежнего. Бабушка ушла, не стала в мужские дела лезть. А мама даже и не выходила. Сидела на женской половине, ткала. — А судьи кто? — Клеон, сын Фола. Антиох, сын Эврипида. Талай из Аргаса. — Те еще пройдохи. В смысле, уважаемые люди. Проиграл, да? — Проиграл, отец. — Коров не опознал? — Как их опознаешь? — Воры коров перекрасили, клейму свели, поди докажи. — Перекрасили, значит. Дедушка прошелся по двору, остановился возле меня, ущипнул защику. В дедовом взгляде сверкнули хитрые искорки. — Сын мой! — обращался дедушка к папе, осмотрел на меня. — Слыхал ли ты про такую занятную вещь, «Как гиппосандалии!» «Слыхал отец?» Папа, кажется, обиделся. Такой лошадник, как главка Фирский, знал о конях все. Глянет на лошадь, сразу скажет, сколько волос в хвосте. «Да что там, папа!» «Даже я сто раз видел, как жеребцам и кобылам, желая сохранить копыта в целости, надевают конскую обувку. Кто победнее?» Тот плел чулки из лыка или точал из бычьей кожи. Кто побогаче, гнул медную пластину, а случалось, что и бронзовую. По краям ушки до кольца. Продел веревку или ремень, и давай, вяжи к ноге. Дедушка хихикнул, папина обида его забавляла. — Очень хорошо. Выходит, ты не такой пустомеля, как мне думалось. А про подковы слыхал? Да, отец, куреты своих лошадей куют. Не всех, только лучших. И фракицы, случается, куют. А ты? Дорого это, отец, металла не напасешься. Ты не увиливай. Куешь или нет? Лучших, отец, как куреты? А коров ты ковать не пробовал? Коров? Нет, отец. Я им рога залочу, хвосты в косички заплетаю, велишь еще и под «Нет, папа точно обиделся. Дураку ясно». Дедушка обнял меня, прижал к себе, ладонью смерил рост. Я был ему по плечо. Ну, почти, честное слово. «Велю», — произнес Сизиф, сын Эола. «С этого дня прикажи ковать коров свинцом. Он дешевле. Всех ковать не надо. Только тех, что на дальних выпасах. А на каждой подкове...» «Пусть выбьют!» — он дал мне легкий подзатыльник. Это дедушка любя, я знаю. «Пусть выбьют!» — украдено Сизифа Эферянина. «Как мыслишь, станет вор коровье копыта проверять?» «Отец!» — всю папину обиду как ветром сдуло. «Ты воистину хитрейший из людей!» «Да! А потом на суде я их догола раздену!» Наизнанку выверну! Украдено! у Сизифа нет. Я передумал. Это не пиши. Почему? Иное надо. Пусть выбьют. Украдена у главка сына Сизифа. Так лучше, надежнее. Отец, пока ты сидишь на троне в нашем дворце, папа осекся. Вот-вот. Спокойно откликнулся дедушка. «Недолго мне тут сидеть!» Прижал меня крепче, отпустил, Жестом показал «Беги, играй!» «Я уже умер, помнишь? Каждый мой день кража, Каждая ночь в чистой постели, Каждый вздох, каждое слово Украдено у Аида Неодолимого Владыки царства мертвых! За мной придут главк сын Сизифа, За мной...» Обязательно придут, и хорошо, если не орей кровопийца. Тебе на суде свидетельствовать, воров на чистую воду выводить, тебе в эфире править, значит, будет так, украдена углавка.